На улице было темно уже. Швейцарские власти ввели светомаскировку еще в 43-м. Боялись случайных налетов союзников. А может, как думал Даллес, не хотели дразнить гусей. Пересечение границы голодного, затемненного рейха и сытой, ярко освещенной Швейцарии вызывало у берлинских бонз, приезжавших сюда, Острые приступы завистливой ярости. Словно бы они не получили то, чего добивались. Словно бы в этом были виноваты. Как же это удобно винить других, кого угодно, только не себя. Виноваты большевики, евреи и толстосумы Уолл-стрита. — Видите дорогу? — спросил Даллес, беря полковника под руку. Я, как кошка, вижу в темноте. — Ну, а я, значит, вроде тигра, — ответил Бен. — Вижу лучше котов. Даже десятицентовую монету замечу, поверьте слову. — Не бросайтесь словом, — вдруг очень резко и как-то неожиданно сурово сказал Даллес и швырнул на тротуар монету. — Ищите. «Со спичкой найду?» Несколько растерянно ответил Бен. «За спичку на улице вас оштрафуют и правильно сделают. Закон войны для всех один. Кому это знать, как не вам, военному человеку? Я что, беззащитная штатская крыса? А вы сокол, уставы учили». «Не сердитесь. У вас слишком много врагов, чтобы легко бросаться ничем-либо, но словом, дорогого стоит. Вот что я намерен вам сказать. Если вы будете по-прежнему слишком уж открыто лезть в Германию, Голландию или Бельгию, можете не выдержать конкуренции. Не вы один имеете здесь серьезные интересы. Как вам известно У вас много друзей в Испании и Латинской Америке. Почему бы вам, вернув себе в Европе то, что законно и не вызовет бешеной конкурентной злобы? Не сосредоточить максимум внимания на Аргентине, Чили, Поливии, Никарагуа, Парагвае, Кубе. Там ведь все еще очень сильны позиции немцев, с которыми у вас сохраняются завидные отношения. «Святое место пусто, не бывает?» «Я думаю, недруги несколько преувеличивает мои возможности в Латинской Америке», ответил Бен, тщательно взвешивая каждое слово. «Спасибо тебе за урок, Даллес, ты меня учи, я способный». «Кое-что, конечно, есть, но все это далеко не безгрознично». — Не безгранично? — Что ж, я готов помочь расширить ваши границы, — сказал Даллес. — Но для этого вы должны поделиться со мной той информацией о полковнике Перроне, которую вам в свое время подарил Геринг. Бен почувствовал, как во рту пересохло. Во время того разговора с рейхмаршалом в его замке Харин Халле никого не было, ведь об этом мы говорили у подъезда. Стоп! Рядом с Боровым всегда торчали три мумии из охраны. Неужели Даллес и туда подкрался? Конечно, подкрался. Как он мог иначе получить эти сведения? Какую информацию вы имеете в виду, Халлен? Ту самую. Так же жестко, без улыбки, ответил Даллес. — Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. На всякий случай замечу, что я не вношу предложений дважды. — Ах, это вы имеете в виду возможности национализации телефонно-телеграфной сети в Аргентине? — довольно неуклюже отыграл Бен. Геринг сказал, что в окружении Перона есть люди, разделяющие некоторые аспекты национал-социализма, причем его максималистского ультралевого направления, штрассеровского, — добавил он, — если мне не изменят память. «Память вам не изменила. Меня интересуют эти имена». «Я должен запросить в Моего директора, Арнолда, он там ведет все дело Если Арнолд ответит, что он наладил после вашего визита к Герингу дружеский контакт с Гутерресом, будет ли это означать, что он и есть тот человек, который симпатизирует ультралевому нацизму? Знает, сукин сын, понял Бен, все знает. Ты купить не купишь. На уол стрите он всех обслуживает, богат и независим. Он меня втянул, условно в воронку. Как теперь выйти, не роняя достоинства? Но как жестко и работает, как холодно и властно. Что ж, на силу силой, только так и никак иначе. А какая у меня сила, если он знает, а я нет? Между силой и хамством большая дистанция. Нет ничего обиднее, чем выглядеть в глазах победившего глупым. Ранья, если мне не изменяет память, придерживался ортодоксальных взглядов. Он когда-то работал с Франко, поддерживал прямой контакт с людьми Геринга. Что же касается Гутерраса, то я готов вам ответить завтра, Аллен, после того, как снесусь с арнолдом Вы понимаете, что в Аргентине вам будет значительно сложнее получить компенсацию за ваш концерн, если его все-таки национализируют, чем в Бухаресте у Антонеску? — Нет. — Бен покачал головой. «Я не думаю, что это будет много труднее. Если же я почувствую определенные неудобства, разрешите мне обратиться в ваш Салливан и Кромвелл. Все-таки именно вы помогли Рокфеллеру в Венесуэле, когда там подняли голову левые». «Вот теперь наш разговор обрел предметный характер». — Ну, конечно, Сальвен Энкром был готов оказать вам помощь, на лучше, чтобы ее не потребовалось, не так ли? — Понятно, лучше кто спорит. — Не мне вам говорить, что Гитлер всем нам подложил большую свинью. Не начнел своего террора, не развяжи войну, мы были бы по-прежнему крепки на юге нашего континента, но теперь... И вы это знаете не хуже меня. Большинство стран на юге легализовали компартии и установили, или же устанавливают, дипломатические отношения со Сталиным. Пока Рузвельт сидит в Белом доме, окруженный Моргантау, Уоллесами, Икесами и прочими, мы связаны по рукам, он не санкционирует решительных действий. Но он не вечен. Однако за то время, пока он правит, левые успеют закрепиться на континенте, и это плохо. Вы согласны? Согласен. Что же, по-вашему, можно предпринять, чтобы еще сейчас, пока мы лишены реальной политической силы, оттереть левых, заставить их уважать те правила которые исповедуем мы, именно мы, а не кто другой. — Вы говорите, Аллен, говорите, я слушаю. Бен ответил сухо, просчитав, что Даллес подходит к тому моменту, когда он, полковник, будет нужен ему больше, чем Даллес ему, Бену. Единственная сила которая может рьяно противостоять большевизму на юге нашего континента, не оглядываясь ни на какие бы то ни было нормы морали, это люди типа Гутерреса, то есть тамошние крайне правые. Единственная сила, которая может вселить в латиносов ужас и страх перед диктатурой, это национал-социалисты как те, которые рынутся туда из рейха, когда мы похороним Гитлера, так и местные официона нацизма. А если они родят страх перед террором диктатуры, то единственной силой, которая может помочь избавлению от нее, должны стать мы, общество свободы и демократии. Чем поначалу хуже тем впоследствии лучше. Конкретно, готовы ли ваше ИТТ дать укрытие, дом, работу, документы тем тысячам бывших клевретов нацизма, которые уже сейчас держат в своих сейфах аргентинские документы? То, что вы предлагаете, осуществимо. Ваш стратегический замысел я принимаю целиком, Но какое это имеет отношение к возможной национализации моего филиала в Аргентине? Прямое. Как только кончится драка, я оставлю на юге джекопса Да-да, брата Эрла, вашего представителя в Испании. Я посмотрю его в серьезном деле, а потом передам ему мои здешние связи. А это вполне надежные связи. Надо сделать так, чтобы те немцы, которым вы дадите укрытие, зацеловали перона Надо, чтобы он был весь в коричневой помаде. Не да повод к тому, чтобы давить на него в нужном для нас направлении. Сколько вы думаете получить с него, в случае, если он решится национализировать и т.т.? «Не менее 70 миллионов!» Далес остановился и хмыкнув, предложил, «А ну-ка бросьте монету, бросьте, бросьте!» «Человек с глазами тигра!» Бен стремительно кинул на тротуар двадцатипятицентовую монету, так, словно все время держал ее в кулаке. Далес сделал пять быстрых шагов, Наступил ногой на темноту, нагнулся и поднял Вашингтона. Кошка видит лучше тигра, так-то. Сто миллионов. Я вам обещаю не семьдесят миллионов, а 100 Если, конечно, мы подпишем вечный договор о дружбе и взаимной помощи. Эрго, если вы согласны поставить свою подпись под нашим договором если вы обещаете сделать ваши аргентинские чилийские уругвайские колумбийские и эквадорские филиалы моими я готов способствовать тому чтобы ваши границы значительно расширились повторяю моими а не всей нашей конторы я имею в виду и осс сидоннована «Вы чего-то не договорили, Аллен. Договор без секретных статей несерьезен».